Глава 17. И как без меня жилось? со злой усмешкой спросил я у управляющего после того, как протащил прихрамывая и шипя от боли за шеирку этого урода, уперев его в конечном итоге спиной в стену. Смотрю, друзья новых завёл, а тут бац, и я вернулся. Что? Не ожидал, гнида старая. Я всё объясню. Его глаза начали метаться, он старался не смотреть в мою сторону. Значит, уже планировал врать. И мне это уже не нравилось. Так что я, не раздумывая, со всей дури врезал ему в скулу. Послышался хруст. «А-а-а!» Сразу взрывел от боли диакон, схватившись за место удара. Вероятнее всего, я ему кость сломал. Но сейчас об этом я ни капли не жалел. «Я всё скажу! Я всё скажу! Я всё скажу!» «Тихо! Тихо!» Погладил я его макушку ладонью в перчатке, создавая иллюзию того, что я ему верю и готов слушать всю его ложь. Ты всё расскажешь? Да, начиная с самого начала. Хотя нет. Может, пойдём от конца? В каком смысле? Подвывая от боли, всё так же не отпуская свою скулу, бросил на меня щенячий взгляд этот старый хитрый жук. Молодой грызёт. Объясняйтесь, пожалуйста, чётче. Ты мне ещё условия будешь ставить? Обманно ласково спросил я у него, несколько маниакально улыбнувшись. После чего схватил его за волосы рукой, которой поглаживал его голову. И как следует дернул, ударив головой о стену. «Слушай, уважаемый, неуважаемый, ты немного не в том положении, чтобы от меня сейчас что-то требовать. Понял? Вижу, понял. А теперь первый вопрос. Кто прислал сюда наемников? Ну и сходу второй. Кто и где у них старший?» «Как несложно догадаться». Срывающимся и поневшим голосом начал отвечать на вопросы старик. А я включил запись в системе академии. чтобы в будущем это предъявить братцу. Послал их сюда глава клана Грей, Демис Грейсон, с целью обеспечения безопасности своей родственницы Джули Грейсон. Кто у них главный и где именно тот находится, я не знаю. Их штаб постоянно перемещается, у них подвижный комплекс. Ни разу в глаза не видел. Распределены по всей планете. Сколько их всего прибыло на планету? Спросил я у старика, слегка расслабив кулак, держащий его волосы. И ты темнишь. Глаза бегают Говорился, что знаешь. Сколько, тоже не скажу. Явно начал нервничать управляющий. Порядка 3-4 тысяч распределили по всей планете. С какой целью, я не знал. Теперь понял. Они искали вас. Где эта стерва Джулия? На мгновение я чуть сильнее сжал кулак с волосами, слегка дёрнув их на себя, не спуская глаз с рук этого старого урода. Она подняла на меня глаза, полные страха и диакона. Улетела. Как только пришли сообщения о каком-то дезертере Академии, о вас, она сразу собрала свои вещи. Была готова сорваться в любой момент. А потом вы убили ее представительницу и успешно ушли от заранее спланированной засады. И она улетела. Куда именно, я не знаю. Она полетела на частном крейсере. Видел вооружение, у нас не хватило бы орбитальных орудий тягаться с такой махиной. Братец во всей своей красе. Усмехнулся я, опуская голову старика. после чего поднялся на ноги и хромая подошел к окну, увидев тот ужас, что устроила Алиса. Даже раскошелился для устрашения на рейс своего личного тяжелого крейсера «Парадигма». Улетел он или нет, проверю. Связь с орбитальными станциями, думаю, тут еще осталась. Что еще интересного расскажешь? За сколько мою шкуру этим уродом продал? Я не... Поднял на меня свой взгляд старик, но наткнулся на мою ледяную непроницаемость в глазах. Я в этот момент тоже решил посмотреть на него. Я не предавал вас. Они... Они взяли в плен мою семью. Они манипулировали мною. Хотели, чтобы вы погибли. Но потом решили подстроить несчастный случай в академии. А вот с этого места подробнее... Скрестил я руки на груди, пальцами одной руки, начав перестукивать по броне на плече. «Что там ты говорил про академию?» «Я не знаю о конкретике». Опустил голову старик. Они просто прислали мне сообщение, что больше в моих услугах не нуждаются, что с вами покончат в академии. А так же, так же. Убили твою семью, да? Со злой усмешкой спросил я у него, хотя понимал, что это не повод для веселья. Почему-то внутри было приятно, что этот урод получил то же самое, что и я. Да, кивнул он. Они просто расстреляли их. Всю мою семью, всех моих близких людей, вы понимаете? У меня не было выхода. Мне сказали, что если я буду выполнять их условия, что если я буду работать на них, с ними всё будет хорошо. Но они обманули меня. Они убили их, понимаете? Он убил их. Но ты всё равно помогал ему даже после этого, спокойным и ровным тоном сказал я, показывая свою полную безразличность к произошедшей ситуации у этого предателя. Если бы ты что-то хотел изменить, если бы хотел хоть как-то отомстить, то сделал бы всё, чтобы этих наёмников на полете не было. Как минимум, дал бы знать моим твою же дивизию планетарным вооружённым силам, численность которых составляет больше 20.000 человек, что этих тварей наёмных нужно уничтожить. Потери бы были, но не такие огромные. Ты знаешь, что они делали с мирным населением? Знаешь, как они расправлялись с неподконтрольными им сёлами? Нет, столик и страха сказал старик, отводя от меня глаза, что меня взбесило ещё больше. Я схватил его за шиворот, поднял на ноги и, как следует, приложил спиной и головой о стену. Да потому что ты не пытался в это вникнуть, падаль разлагающаяся, прорычал я сквозь зубы, приблизившись к его лицу. Они просто уничтожали целые селения, оставляя от них пепелища, никого не оставляя в живых. Перед глазами снова возникла картина, как одиночные снаряды точно попадают в каждый дом, не оставляя там камня на камне. И это ещё сильнее разгневало меня. И это всё на твоих руках. Ты ничего не предпринял, хотя многое знал и многое мог. Ты просто стал подстилкой для этой Джули, для этой швали развратной. Сто процентов думал, что тебе перепадёт, что она такая красивая, что-то тебе даст. Она играла с тобой, вила из тебя нитки. Выкачивала всю информацию. Просто ты никто. Пустое место. Ты даже не имеешь права на существование». Я снова активировал своё плазменное копьё, которое приставил к его голове. Начал его активацию. Оружие зашумело, заставляя лицо старика сморщиться, словно он проглотил что-то невероятно кислое. Но потом я убрал оружие, тяжело вздохнув. «Но пока ты мне нужен живой», – спокойно сказал я, деактивируя оружие. «На улице чисто», – нашла нас, вероятнее всего по шуму, Алиса, которая деактивировала свой шлем. «Дом, смотрю, ты тоже зачистил. А это кто?» «Дьякон, знакомься, это молния», — указал я рукой на девушку, после чего перевел эту же руку в сторону старика. «Молния — это старый хрен, который виновен очень во многом. В частности, он пытался меня убить, подсыпая мне какое-то дерьмо в еду». Его глаза тут же стали круглыми, как монеты. Он явно был удивлен тому, что я знал про эту информацию. А значит, он мог уже догадаться, что я знаю куда больше, чем он предполагал. «Что ты на меня так смотришь?» Абсолютно невинным голосом начал говорить я. Думал, я этого не узнаю, думал, никогда не смогу это распознать, а я распознал. Мне добрые люди сообщили, что ты меня травил очень долгое время. А я-то думал, с чего у меня давление прыгать последнее время перед отбытием началось. А это всё был ты. И у мамы были примерно такие же симптомы перед смертью. Ведь так, диакон, я ведь прав? Напомни, сколько лет ты подрабатываешь на главную ветвь? Около 20. Еле слышно сказал он, начав тут же щуриться. Понимая, что уже начал копать себе могилу. И вы правы. Она умерла от того же яда. Глава клана на тот момент, отец текущего главы. Он заплатил мне невероятно крупную сумму денег, чтобы я это сделал, а ещё уже тогда держал на прицеле моих родственников. Они ещё не были в плену, но он начал давить на меня через них. И ты тогда нам ничего не сказал, мрачно ответил я, поднимаясь на ноги, хотя мог Тогда бы ты не был предателем. Тогда бы моя мама осталась в живых. Но ты убил её. Понимаешь? Этим ты себе уже тогда приписал смертный приговор, как минимум, по установленным галактическим советом законам. А ещё, система говорит, что ты не врёшь, что тебя действительно наняли. Этим ты начал копать яму своим покровителям. Они знали, что ты ходячий труп, так что решили просто избавиться от тебя. Уверен, если бы Джули выполняла все указания своего брата, ты бы уже лежал где-то в болоте». «Прошу, умоляю!» — встал на колени старик, сцепив ладони перед своим лицом, начав имя лихорадочно трясти. «Я не хочу умирать! Я еще послужу вам! Прошу, не убивайте меня!» «В соответствии со статьей 62...» — начал я монотонно говорить, активируя снова свое оружие. В то время как старик вцепился в мою больную ногу и начал дергать за нее, причиняя еще большую боль. Но я терпел». Седьмой поправкой к перечню прав и обязанностей простолюдинов по отношению к аристократии. А именно, убийство члена семьи аристократа карается смертной казнью виновного лица и всей его семьи. Ты приговариваешься к смерти. Ну а с твоей семьей мне разбираться не надо. И так все уже сделали. «Нет!» – скрикнул он, а в следующий миг я сделал выстрел точно в центр его лба, напрочь снастя ему всю голову. Мгновением позже его тело рухнуло на пол, прикрывая с собой ту дыру, что осталось после выстрела. Я же уселся на некогда мою кровать, деактивировал оружие и закрыл лицо руками. Хотелось орать, хотелось кричать, хотелось уничтожать все. Но больше всего мне хотелось плакать, ведь мои подозрения оказались верны. Мою маму тогда убили, просто вырвали из этого мира, и за всем этим стояли мои родственники. «Твари!» Быстро и коротко крикнул я, подскакивая на ноги, после чего снова плюхнулся на кровать, чувствуя, как ногу охватывает просто пожар боли. "Твою. Ты ранен?" с лёгкой опаской сказала Алиса, которая до этого момента не видела мою рану из-за того, что я стоял к ней боком. "Дай обработаю". Я просто молча кивнул. Меня захлестнула апатия. Я не знал, что мне делать. У меня не было ресурсов противостоять главной ветви клана, которой подчинялись остальные 4, кроме моей ветви. Да и сил не было на это. У этих уродов было в распоряжении больше 20 заселённых планет, больше 40 ресурсных планет, больше 100 миллиардов человек в общей численности и многомиллионная армия с достаточно большой флотилией. А я же был один. Мои 20 тысяч я не мог бросить в бездумную атаку. Не мог в открытую противостоять главе семейства. Нас бы просто смели. Из-за этого у меня связаны руки. А вот они... Они могут воспользоваться информационным вакуумом, что сформировался вокруг моей планеты. Могли просто уничтожить нас. Нужен какой-то козырь, чтобы эти уроды больше не смогли атаковать эту планету. Здесь нужна Академия. Алис, обратился я к своей подруге, даже не поворачивая голову в ее сторону. Нужно как-то связаться с Академией. Хочу, чтобы они тут основали форпост, чтобы часть ресурсов моей планеты доставалась не этому уроду главе клана, а Академии. Вот и расскажешь все это, когда они сюда прилетят». С лёгкой усмешкой сказала девушка, которая каким-то образом смогла обезболить мне ногу, чего я даже не заметил, и уже вытаскивала мне пулю из голени. И я, когда узнала о клевете в отношении тебя, сразу отправила запрос в академию. Сколько они сюда будут добираться, точно не скажу, но они точно пришлют сюда небольшую группу, чтобы разобраться в произошедшем. А теперь сиди и не отвлекай меня. У тебя мышцы разорвало. И осколками брони голень посекло. Надо шить. А шью я хреново в таком положении. так что ложись и терпи, если вдруг станет больно. Моя способность долго не действует. Теперь было понятно, почему я не чувствовал боли. Интерфейс тоже подтвердил, что часть нервов подверглась внешнему воздействию и перестала посылать сигналы в головной мозг. Оно и к лучшему. Когда я улегся на живот на кровати, Алиса стянула с меня ботинок и голенные щитки. Шила она довольно долго. Прыскала спреем, но он не особо помогал. Потом снова шила. Лишь только через час времени она уселась возле меня, вытерев пот со своего лица. Никогда не думала, что эти навыки, привитые в академии, помогут мне в бою, усмехнулась она. Благо, они учат этому реально хорошо, а то у тебя хорошая такая кровопотеря была. И да, я ногу туго забинтовала, можешь ходить в броне. Но особо бегать сейчас нельзя, по крайней мере, дня 3 точно. И нам надо сваливать отсюда. Есть план куда? Куда нет, мотнул я отрицательно головой, когда уселся рядом с ней. Плана у меня никакого нет. Я думал, что застану тут одну девушку, не столь отдалённую, которая руководила планетой в моё отсутствие. Но она свалила на тяжёлом крейсере. Надо проверить, нет ли его сейчас где-то на орбите. Думаю, огонь без приказа брата она не осмелится открывать. А почему ты раньше не говорил про тяжёлый крейсер? Несколько побледнела девушка. Нас же уже давно могли прихлопнуть, особенно в последние несколько часов. Да я сам не знал, пожал я плечами. Но не суди Надо этому миру дать знать, что я живой, а то и правда, верить начнут, что меня убили. А потом надо будет сжечь к херам этот дом. Слишком много всего тут, что будет отвлекать меня. Встав на ноги, я прошёл в свой кабинет, где уселся за стол, нажал на несколько кнопок, которые вызвали активацию главного терминала. Он активировался долго. Часть систем сбоила. Где-то оказались перебиты провода, но были резервные. Через 5 минут, которые протянулись как вечность, терминал заработал. Я вот тут же синхронизировался со своей системой и громко выругался. Что случилось? Сунула голову в комнату Алиса, смотря на моё красное от злости лицо. Эти твари все мои средства перечислили на свой резерв. Я прямо бесился от этого факта, что эта стерва Джули украла все мои деньги. Денежные средства всей моей планеты. Я её на куски за это разорву. Теперь я точно убью её. Но только буду делать это медленно, чтобы она страдала, тварь. Пойду по округе похожу. Сделала невинный вид девушка, начав медленно выходить из комнаты. А то вдруг на нас нападут, будет не очень хорошо. Я лишь проводил её взглядом, ничего говорить не стал. А смысл? Её вины тут нет. Да и правильное решение было. Всё же у неё технических примочек побольше, чем у меня. Может выследить противника на огромном расстоянии. Ну а я же могу подорвать все свои войска с целью уничтожения этой сраной группировки наёмников. Но сперва надо проверить наличие этого чертова тяжелого крейсера. Процесс сканирования всей звездной системы занял примерно 15 минут. Ни одного постороннего объекта, за исключением парочки торговых и грузовых караванов, не было. Это меня очень сильно успокоило. Может, они и скрываются на границе звездной системы под стелсом. Но точно не на орбите. Засекли бы. Было уже пару раз такое. Далее я переключился в меню управления вооруженными планетарными силами. Первое, что я сделал, это разослал во все пункты дислокации сигнал боевой тревоги. Далее, через 5 минут отправил приказ на подготовку к ведению немедленных боевых действий, а после вручную ввёл приказ приступить к уничтожению незаконного наемнического формирования Tiberi Greywate. Также к сообщению прикрепил определённую комбинацию символов, которая подтверждала всем военным, что отправил все эти приказы действительно я. Сложно будет выкурить всех этих уродов. Но я не думаю, что они решат рисковать своими шкурами. Гарантированно попытаются свалить с планеты, и так многих потеряли. Следующим пунктом я настроил все информационные табло во всех городах моей планеты, чтобы они осуществляли прямую трансляцию моей речи. Пускай весь мир узнает, что я жив. Уважаемые жители моего любимого мира, поднял я голову и направил взгляд в сторону выехавшей камеры. Говорит Тебери Грейвэйт, законный руководитель этой планеты. Я жив. Вас обманывали. Поэтому я призываю вас